Событие 14. -е. Дурак обвиняет других. Умный обвиняет себя. Мудрый не обвиняет никого. Как-то так звучит еврейская мудрость из какой-то их книги. А князю Пожарскому теперь кого винить? Хотя, почему бы не обвинить генерала Афанасьева? Он ведь придумал этот бой у переправы. Резон у генерала был. Нужно было испытать в боевых условиях митральезы и картечницы Гатлинга. А еще ведь нужно и напалм попробовать применить. Сделать эту адскую смесь несложно. Бензин, керосин, немного мазута тоже можно. Все это перемешать и по пуду мыло в бочку, как загуститель. Перемешивать до состояния киселя из детства. И в каждую бочку взрыватель из бертолетовой соли, динамита и прочей взрывающейся химии, а к нему недавно освоенный Бигфордов шнур. Ну что ж, испытания удались. Правда, один из трех гатлингов заклинило почти в самом начале. Зато метральезы отработали на пять. Ну так там и нечему заклинивать. Знай, вовремя меняй кассеты. Количество выстрелов в минуту получается чуть меньше, чем у механического пулемета. Всего 150-160 против 200. Только ведь ляхам и этого за глаза хватило. Даже с огромным избытком. Нет больше у Сигизмунда войсков 30 тысяч. Разбежалось. Макиавелли, кажется, говорил, что для ведения войны нужны три вещи. Во-первых, деньги. Во-вторых, деньги. И в-третьих, опять-таки, деньги. Нет, можно с товарищем поспорить. Еще нужны дураки, которые за эти деньги согласятся с князем Пожарским воевать. Ляхи даже парламентера не прислали. Тоже желающих на левый берег Южного Буга переправиться Станислав Концепольский не нашел. Но по порядку. Успели добраться до Южного Буга за два дня до неповоротливого, огромного, растянувшегося на десятки километров, кварцаного войска. Разведчики из казаков четко указали место, где собирается Гетман Концепольский форсировать реку. Просто взяли и спросили у одного из панов. «Тот и рассказал все?» Правда, перед этим ему для придания разговорчивости глаз выкололи. «Так это издержки!» какая разница, умирать с двумя глазами или с одним. Пришли, окопались, даже пушки до половины в землю врыли, чтобы они не отсвечивали сильно. Сложнее всего было с напалмом. План по его применению был такой. Зарываем две бочки на переправе, прямо под водой, и когда доблестные войска побегут назад, тут их и взорвать. Психологический эффект главнее десятка, ну или даже сотни убитых. Вода горит Сложности были с тем, кто и как запалит Бигфорда в шнур. Пришлось посадить недалеко от переправы несколько кустов ивника с обеих сторон и оборудовать среди вновь выросших зарослей перевернутую дырявую лотчонку причем настолько дырявую, чтобы ни у кого не возникло желание ею воспользоваться. Вот под лодками и схоронилась пара добровольцев. Стимулом им послужила медаль за воинскую доблесть, и 200 рублей золотом. Как ни странно, но бабахнуть вызвались в основном немцы, причем именно немцы, а не испанцы, итальянцы, голландцы и прочие французы. Боевые ребята. Не зря, видно, обе мировые войны они развязали. В целом план был прост. Дожидаемся, пока переправятся пара тысяч человек и открываем огонь из пулеметов и пушек, заодно и новые шрапнельные снаряды испытаем. без всяких сомнений Под таким огнем ляхи побегут. Вот в это время должны и бочки с напалмом грохнуть. А потом сворачиваемся и уходим километров на 10-15 на север. Когда же через несколько дней Концепольский вновь переправится через Южный Буг, то отрезаем ему пути отхода и истребляем и пленяем кварцаное войско. Пленных отправляем в Казань и Уфу, дороги строить. Вот и весь план. Не вышло. Первая часть плана сработала на четыре с плюсом. Бабахнула только одна бочка с напалмом и заклинила одну из кортичниц Гатлинга. Отошли, выслали разведку и стали ждать. Только вот вместо врагов переправились лишь разведчики и доложили, что нет больше войска у Концепольского. И немцы-наемники, и паны разбежались, причем еще и передрались между собой. Победили наемники, дрались из-за казны. А как же дороги? И что теперь делать? Двигать на каменец и потом на львов? И что теперь делает Джигаманд?